Ольга Валентеева. Врата пустоты. Туманный колокол. Пролог. Мужчина в черном плаще с застежкой в виде восьмиконечной звезды смотрел в зеркало на вихрастого темноволосого мальчишку, увы, недоступного как для магии, так и для полноценного наблюдения. Филипп Вейран, темный маг, который сам того не подозревая, обладал невероятной силой, чтобы так просто оставить его без присмотра. Маг прикоснулся к раме, и отражение сменилось на его собственное. Увы, сейчас за последним вейраном проследить нельзя. Эдуард Рейбес наложил на свое детище гимназию «Черная звезда», слишком хорошую защиту, которую даже ему нелегко, почти невозможно было пробить. Проклятый вейран. Наблюдатель так и не решил. Что с ним делать? Убить? Это решило бы все проблемы. Но история не любит, когда кто-то вмешивается в ее ход и может наказать. Обмануть? Увы, вряд ли получится. В видениях этот мальчишка, правда, уже куда старше, чем сейчас, совсем не казался глупым. А между тем, надо было что-то делать. Стоит Вейрану окончить гимназию, и начнутся проблемы. Было бы хорошо отправить его в пустоту, к братцу, но упрямый Элиан не согласится. У того свои принципы, и даже зная он, что видит его коллега в зеркале судеб, все равно отказался бы помогать. И сдохнет, а руки не протянет. Шум привлек внимание мага. Он обернулся вовремя, чтобы заметить летящее в грудь проклятие, и отбил его в сторону. Тьма. Вот светлых развелось. Или... Маг так удивился, узрев потоки силы ночного гостя, что едва не лишился жизни. Взметнулись щиты, и заклинание было отражено в самого нападавшего. Тот глухо вскрикнул. «Попал!» Маг тут же попытался набросить темную сеть, но противник оказался быстрее и сильнее, чем он рассчитывал. Сеть разлетелась в клочья, а безумец, рискнувший проникнуть в его жилище, превратил окно в зеркало — и ушел по лабиринту. Скотина Айденс учит в гимназии не пойми чему, а потом жди проклятия в спину. Надо убрать все зеркала, кроме вещего. Но не выбивать же стекла из окон. Задачка. На лестнице раздались шаги. Главное, вовремя. Вокруг засуетились слуги, пытаясь выяснить, жив ли он. Здоров? Да, жив и здоров. И да, без посторонней помощи. к демонам такую охрану. Но какой же занятный гость его посетил? И если догадка окажется верна, это меняет расклад. Пусть тогда младший Вейран учится себе в гимназии. Может, и не придется избавляться от мальчишки, потому что этот, второй, куда более походил на того, что был в видениях. А если это так, игра только начинается».